Он не знал, сколько миновало времени после того, как в конце третьих суток расколотил часы. Он вполне мог тогда расколотить и голову. Чудом не разбил фонарь. Он вместе со всем своим снаряжением упал с восьмиметрового отвеса на маленький скальный выступ бесконечного темного колодца. Это случилось из-за дурацкой, но вызванной необходимостью экономии. Он полз вперед по узкой пещере, выключив свет, давая аккумулятору фонаря возможность восстановить свои качества. Кто мог знать, что ход оборвется так внезапно? Когда Хадас врубил этот злосчастный фонарь, он сразу же прикрыл привыкшие к темноте глаза. А когда он снова отворил входной фотоэлектрический канал информации, ему стало жутко. Одна нога уже свешилась с края в бездну. Он поспешно потянул ее и с ужасом послал луч вниз. Дна не было. Он перестроил фокусировку своего подсевшего прибора, удлиняя луч до предела. Куда-то в безмерную даль, возможно, в ядро горуды уходили неровные и стертые древними водопадами стены. Хадас представил, как летит между этими откосами, все более ускоряясь. Летит и летит без остановки. Тогда ему стало до и страшно. Он долго смотрел вниз, цепившись в скалу застывшими пальцами, напрасно выискивая привыкшими к темноте глазами подобие дна. Затем он осветил вверх оценивая высоту своего полета. Потом он подумал о возможности выбраться назад и о том, что теперь уже точно никто его не найдет. Затем его мозг, перегруженный этими страхами и задавленный растилающимся вокруг пессимизмом, внезапно выключился, и Хадас погрузился в короткий тяжелый сон. И снова его преследовали кошмары. И благо его было в том, что он не ворочался во сне. Лишь сантиметр отделяли его от бездны, и не был он закреплен никакими страховочными фалами. А сложнейшее во вселенной соединение нейронов плело и плело вуаль, заслоняющую реальность.